глава 35 Ответный ход Появившись в черной цитадели Олег постарался не двигаться. Оставался шанс что в устройствах ей жучки записывающие звук, но нет камер, а потому если быть беззвучным его не засекут. В последний момент он замер. ситуация располагала, конечно же к спешке, Но все-таки был один вопрос, который только сейчас пришел ему в голову. «Эй!» – обратился он к Владу. «Ты, кажется, говорил, что если живой человек увидит содержимое инвентаря изнутри, то человеческой психике будет сложно это пережить», – подтвердил Влад. «Да, это так. И что с того? А если жучки попадут внутрь инвентаря, что услышат их владельцы?» «Ничего. Внутри нет связи с их устройствами». Влад отвечал спокойно и равнодушно. «Если что, я бы предупредил». Ладно. Тогда больше никаких препятствий не оставалось. И Олег, слегка нервничая, не каждый день стоишь рядом с кучей потенциальных бомб, переправил всё привезённое искателем добро в инвентарь. «Фух. Готово». И даже ничего не взорвалось. Теперь чёрная цитадель была снова пуста, не считая, конечно же, паутины в огромных количествах. Олег задумался о моменте, когда её придётся убрать. Будь это любое другое здание, он бы просто сменил его, но цитадель стала в каком-то роде символом его и его клана. Её бы очень не хотелось сдавать. «Ладно, это всё потом, когда не будет проблем поактуальней. Например, куда девать эти несчастные штуки?» Растворившись в воздухе, Олег не стал тратить время и резко взмыл вверх. «Нет, конечно же, можно переместиться опять в Африку, но что-то она стала ответом на все вопросы. Лучше найти какое-нибудь место поближе и побезлюднее». Олег летел на высоте птичьего полета и делал это достаточно быстро, чтобы земля внизу ощутимо крутилась, как медленно поворачивающийся глобус. Что там внизу? Кажется, это была какая-то точка в Азии. Китай? Индия? Олег не стал разбираться, а просто спикировал вниз и, выбрав безлюдное поле, засеянное не то пшеницей, ни то чем-то еще, открыл портал. «И где мы?» – осведомился Кирилл, выходя оттуда. «Опять Африка». Он был налегке, без оружия, зато с какими-то инструментами. Отвертка в правой руке, кусачки в левой. Кажется, он собирался заниматься рукоделием. «Азия!» – Олег достал из инвентаря один из генераторов и поставил перед Кириллом. «Ладно, посмотрим». Тот зарылся в конструкцию. Минут пять он возился с ней, откручивая панели и осматривая все изнутри, а потом заключил. Жучков, ВОЗ и маленькая тележка. На одну эту штуку семь разных датчиков, в остальных наверняка столько же. Но бомбы нет. Давай следующую. Олег без лишних споров поставил перед ним второй генератор. Как Кирилл и предполагал, в ветрогенераторах содержались только жучки. Но в каких-то немыслимых количествах. Зато в пиротехнике содержалось именно то, чего они ждали. Бомбы. «Мощная штука!» Кирилл осторожно постучал кусачками по краю прибора. «Да уж. К включению вроде не подсоединены, а значит управлялись дистанционно». «Сочли бы, что мы собрались там в полном составе, нажали бы кнопку и привет». «Перенастроить сможешь?» – уточнил Олег. «Чтобы мы могли сами их использовать». «Я тебе кто? Подрывник мастер-класса?» – возмутился Кирилл, вставая с корточек и отхлебывая воды из пластиковой бутылки. «Отключил от управления и на том спасибо. Сейчас это хлам. Безопасный». Но и бесполезный. Можно убрать про запас можно оставить тут. Разницы никакой. А местные селяне не подраться на них, если оставим? Олег огляделся по сторонам. Поле было явно не заброшенным. Да и вдалеке, где-то на самом горизонте, виднелись какие-то строения. Только если станут кидаться бомбами в костер или бить по ним молотком. Отмахнулся Кирилл. А может, они и станут, я не знаю. И меня это не слишком волнует. Если тебя волнует, просто забери их отсюда и все. Олег так и сделал. Пара секунд, и все бомбы снова в инвентаре. «Возвращаемся», – кивнул он. «Что дальше?» А дальше, тем не менее, все было... странно. «И так», – констатировала Алина после краткого отчета. Мы остались при своем. Потери минимальные, но и удар по врагу нанести неоткуда. Олег кивнул на двери. У нас там в бункере, между прочим, сидят и скучают несколько крутых парней. Военный искатель с опытом, один из сильнейших магов-стихийников в городе, да и сами наши способности. «Ты не понимаешь», – оборвала его Алина. «Будь на месте Серова любой другой искатель», Я бы не задумываясь одобрил план, где мы быстро телепортируемся к нему и, пользуясь эффектом внезапности, убиваем. «А Серов прямо такая имба?» – усомнился Олег. «Он эмпат. Это один из сильнейших видов магии», – пояснил Кирилл. «И я не думаю, что у Серова хоть на миг выключается его ментальная защита». «И что это должно означать?» Загадочные формулировки уже начинали бесить Олега. «Это означает, что когда ты окажешься вблизи, тебе просто не захочется причинять ему вред», — хмыкнул Кирилл. «Я не смогу ударить каким-нибудь приемом из арсенала убийцы. Антон не сможет превратить его в горку плоти без скелета и с глазками на заднице. Ты не сможешь натравить на него своих зомби» а «Атаковать других не имеет смысла», – заключила Алина. «С армией мы не справимся. Максимум, немного проредим ее, как это вчера сделало свершение. Нужно бить по командиру или выжидать». «А если...» – вдруг задумался Олег. «Если ты не прав». «В чем конкретно?» – не понял Кирилл. «Без шансов». У магов его ранга всякие защиты по типу такой стоят автоматически, на рефлексах. Если всякие стихийные пробить легко, то это одна из самых мощных. «Он не просто так занял свою должность», — добавил Антон. «Он действительно очень крут как маг, даже если и не сражается в рейдах уже много лет». «Нет, про это я верю», — кивнул Олег. «Но что, если ты не прав в другом? Ты говоришь, защита включается при приближении. Но зомби? Я могу натравить их издалека!» «Достаточно мощных, чтобы они его завалили?» – усомнился Кирилл. «Дай-ка догадаюсь. Ты никогда этого не говорил, но я все же наблюдал за тобой и кое-что понял. Ты можешь либо подключаться к зомби напрямую, либо командовать ими, так?» «А он умён хмыкнул Влад. «Осторожней с ним. Умные могут догадаться о чем-то, чего им знать не следует». Олег никак не ответил на это. «Да», — согласился он. «Все так?» «Ну вот. В первом случае ты рискуешь включить эту защиту и застрять». Кирилл глядел серьезно и сосредоточенно. «Во втором...» У нас вместо бойцов будут самнабулы, которые не обладают ни сознанием, ни фантазией, тупые роботы для выполнения простых задач. Олег задумался. В принципе, тут и ответить было нечего. Кирилл разложил все по полочкам и фрагментам, так что не придерешься. — Так может, ну его, устало вздохнул он. Дождёмся свершения, поговорим с ними. «Предупредим об утечке информации, телепортируемся в какое-нибудь более безопасное место». Ага. И он даже знал, в какое. Олегу сейчас отчаянно захотелось на фиолетовую планету. Вот там было классно. Ни врагов, ни проблем. Расслабься и отдыхай. «Я не доверяю свершению», – сдержанно ответила Алина. «Не доверяю» и хочу иметь козырь в рукаве. «Этот козырь я», – кивнул Олег. «Я им нужен. Единственный в мире человек, способный пробуждать по своей воле. Пока они не обзаведутся вторым, а я сомневаюсь, что у них получится, я могу диктовать им почти любые условия». «Ты можешь», – хмыкнул Антон. «А мы?» «Вот и поговорим», – пожал плечами Олег. «Для этого мы и собираемся встретиться, не так ли?» Он снова указал на двери. «Я возьму с собой на переговоры Виктора. Маг Земли – это всегда контроль территории, на которой находишься». «Нам бы еще какие-нибудь маги со счетами не помешали», – поморщилась Алина. «Меня раздражает то, что мы идем на переговоры в место, которое известно нашему врагу. Место открытое». И сколько снайперов они успеют рассадить по крышам?» «Это моя забота», – кивнул Антон. «Снайперы – ерунда». «Если попадут в голову, даже ты не воскресишь нас», – возразила Алина. «А даже если успеешь, нейроны мозга не восстановятся. Кто-нибудь имеет желание стать болванчиком без памяти, а то и вовсе овощем, без единого рефлекса». «Такого в городе без нас хватает», – проворчал Кирилл. «И что ты предлагаешь? Не идти?» «Я этого не говорила», – Алина повела плечами. «Я просто говорю, что мне это не нравится. Враг впереди. Ресурсов у него больше. Он узнает о каждом нашем шаге. Я не удивлюсь, если скоро он узнает о том, где мы прячемся». Олег скрестил руки на груди. Да уж, у Алины снова начались эмоции по поводу того, что она теряла контроль. Она оставалась сдержанным лидером и хорошим аналитиком, пока держала все в руках. Но как только это ускользало... «Осталось полтора часа», — сообщил он. «И если у вас нет идеи о том, как за это время прийти, увидеть и победить...» то я бы лучше перекусил, чем сидеть тут и болтать. На фиолетовую планету. Как же хочется на фиолетовую планету. Мысли об этом потянули и другие. Например, об амулете «Свершения». Инвентарь, в который можно поместить людей. С его скоростью, чего только с ним нельзя сделать. Переместился, пленил свою цель, разоплатился – переместился в любую точку пространства, хоть в море, хоть в жерло вулкана, хоть в открытый космос, выбросил цель. Вот только пресловутая защита Серова все это делает бесполезным. Зомби – единственный способ ее обойти? Или есть и другие? Может ли фанатик подставиться так, чтобы хотя бы ненадолго сделаться уязвимым? Решение как будто вертелось на кончике мысли, но пока что Олегу не удавалось его ухватить.